Георгий. И снова никак не унять бурю в душе. Один взгляд на нее и все, душевный взрыв. Откуда-то приходят злость и нервозность. А сейчас она еще и с мокрой головой вышла. Где ж таких делают? Заезжаем в магазин, времени у нас еще предостаточно. Я всегда стараюсь делать все заранее. Афина торопливо выбирает строгую черную юбку, продавец-консультант одобрительно кивает, засыпая нас еще кучей предложений. Афина строго отказывается. «Давай». Наглею я, просовывая лапу за шторку. Старательно пытаюсь не подглядывать, но кусок откровенной картины все же выхватываю. Задерживаюсь взглядом. Естество напрягается. Афина шипит на меня, в бешенстве ударяя по ладони и отталкивает мою руку. «Давай, говорю, я на кассе пробью и тебе принесу, оденешься». Быстрым движением она подает мне изделие. Без зазрения совести расплачиваюсь, тащу юбку обратно в кабинку. Через две минуты показывается воительница с горящим взором. Ей бы саблю, она бы мне точно голову снесла. Чертовка. Как и раньше. Яркая, независимая, настоящая. Едем дальше. По поводу вечера. Встречаем важного человека, от него зависит совместный экспериментальный проект. Если мы договоримся, на нашей территории начнутся разработки с участием их специалистов. Очень важно, чтобы все срослось. Афин. «М -м -м. Сегодня мне нужен профессионал. Ни на какие предложения, а они будут не реагировать, не подставлять меня. Она резко дергается, прищурившись, глядит в мою сторону, а я в который раз радуюсь, что у нее сабли нет. Вы за кого меня вообще принимаете? Я все сказал. Сегодня нужно не ударить в грязь лицом. Переводить все очень внимательно.